Савелиева в верхнем везжай не оказалось. Нива остановилась возле какой-то стройки. На улице светало. Ярусинов различил два строительных вагончика за штабелями бруса и досок. Его ввели в один из них. Савелиева не было. В тесном рабочем помещении с инструментами, спецодеждой и какими-то деревянными деталями. Находились два человека. Приятный седоватый мужчина лет 50 в белой свежей рубашке и джинсовой куртке, другой помоложе, сухой, подвижный, тренированный, поперек губ складка, признак скрытой циничности и себелюбия. В любом случае оба не прорабы, не бригадиры на стройке, но большие начальники, привыкшие к кабинетам. Кроме Савельевской службы здесь никого не могло быть. — Рад тебя видеть, Мамонт! — разулыбался седоватый. — Извини, что подняли среди ночи. Ты человек военный, понимаешь, служба есть служба. — С кем имею честь? — сухо спросил Русинов. — Мне перед тобой скрывать себя не имеет смысла, — добродушно проговорил он. — показав знаком стоящему дверей строителям удалиться. «Я генерал Тарасов. Слыхал?» Иван Сергеевич говорил, что службу у Савельева возглавляет какой-то отставной генерал, но не знал его фамилии. «Не слышал», — проронил Русинов. «Ничего, вот и познакомились», — усмехнулся Тарасов. «Поговорить с тобой необходимо, мамонт». — Ничего, что так называю. Знаешь, привык уже к твоему прозвищу. — Я буду разговаривать только с Савельевым, — заявил Русинов. — Вас я не знаю, вижу первый раз, так что извините, генерал. — Савельева больше нет, — развел руками Тарасов. — По-моему, между вами дружбы никогда не было, так что ты его жалеть не будешь. — Нет, он жив-здоров. Только не служит в нашей фирме. Похоже, генерал совершил военный переворот и сбросил гражданскую власть. Причем сделал это недавно, в последние дни. Началась цепная реакция революции. Шведы скинули Савельева, теперь его скинул генерал. Верные признак кризиса власти и положения. Новый диктатор снова сделал ставку на Мамонта. «Все равно я должен увидеть Савельева, прежде чем говорить с вами», — упрямо сказал Русинов. «Это принципиально. Не могу предоставить такой возможности», — проговорил генерал. «Его пришлось сдать шведам. Взрыв в их представительстве — его инициатива. Надо отвечать за глупость. А мы теперь узаконенная официальная фирма». Наша российская фирма без всякого совместительства. За выход из подполья генерал рассчитался с кем-то живым товаром, беднягой Савельевым. А может поставили такое условие – очиститься от террористического элемента. О чем пойдет разговор было ясно, но требовалось выяснить, что известно генералу о последних неделях жизни Русинова где был, что видел. Судя по тому, как поднимали с постели, как везли сюда, генерал по характеру и способу действий, кавалерист Лихой Рубака. Поэтому в отставку вылетел. Такие контрразведчики в госбезопасности перестали пользоваться популярностью. Но они очень бы пригодились для военного или чрезвычайного положения. Стоп, погоди. Если Савельева сдали шведам, тому терять нечего. Он, в свою очередь, сдаст Ивана Сергеевича и эту его подружку из постельной разведки. Тем более имеет на Афанасьева старый зуб. Чтобы спастись самому, Иван Сергеевич должен сейчас спасать Савельева. Что там сейчас происходит? Я решил предложить тебе условия совместной работы, пользуясь молчанием Русинова, заявил Тарас. Мы как-нибудь обойдемся и без шведов, и без мирового капитала. Ты же патриот, Мамонт, и наверху у нас тоже есть патриоты. Все видит, все понимает, хорошо знает раскладку геополитических сил в мире, тенденции, процесс развития. И без Савельева обойдемся. Он же полный дилетант в нашей работе. — Без специалистов вы не обойдетесь, — проговорил Русинов, осмысливая ситуацию. — Потому и обратились к тебе, — засмеялся генерал. — Ты у нас считаешься лучшим знатоком кладоискательства. Тебе и карты в руки. Скорее всего, генерал не знал, где побывал и что повидал Мамонт. Иначе бы уже не вытерпел, выложил козырь. Хотя если он игрок, то вначале пощупает партнера, заставит сделать необдуманные шаги, проверит, сколько козырей крепко ли сидит. — Карты в руки, пистолет к виску, — пробурчал Русинов.